Теория народонаселения Многие века каждое государство стремилось к максимальному росту своего населения, принимая для этого различные меры. Так, греческое государство просто приказывало гражданам вступать в брак и строго преследовало за нарушение своего приказания. Римские императоры действовали мягче. Они соблазняли преимуществами и привилегиями, которыми награждали людей семейных, и пугали перспективы различных неудобств, связанных с холостым состоянием. Поэтому последним пути и пошло государство XVII-XVIII веков, выработавшее сложную систему поощрений кар все с той же целью – увеличение народа-населения. Примеры такого рода – испанский указ от 1623 года и знаменитый эдикт Людовика XIV, где людям, женившимся до 25 лет, а также отцам десятерых детей, давались значительные льготы в платеже податей и повинностей. И в XVIII веке государства повсюду продолжали идти по пути искусственного поощрения народа населения. Заботясь о численности населения, государство упускало из виду его благосостояние. Главнейшими представителями такого направления государственной науки в XVIII веке были Зюсмильх, Юсти и Зоненфельдс. Зоненфельдс так мотивирует подобное положение. Чем больше народная масса, тем сильнее может быть то сопротивление, на котором покоится внешняя безопасность. Таково основное положение политики. Чем больше народная масса на счет содействия можно рассчитывать, тем меньше опасности грозит изнутри. Таково основное положение полиции, искусства управления. Чем больше людей, тем больше потребностей, тем многочисленнее в стране внутренние источники пропитания. Чем больше рабочих рук, тем лучше идет земледелие, тем больше материал для обмена. Таково основное положение науки о торговле. Чем больше граждан, тем больше получает государство на свои расходы, хотя для каждого облагаемого меньше. Таково основное положение финансовой науки. Таково было господствующее мнение. Нельзя сказать, чтобы даже в XVIII веке оно не находило в себе никаких возражений или поправок. Уже физиократы-энциклопедисты, но всего больше в своем духе законов Монтескио указывали на зависимость роста народонаселения от увеличения средств пропитания. Итальянец Джамари Ортос написал сочинение «Само заглавие, которого обращает на себя внимание». «Размышления о народонаселении в его отношении к национальной экономии». По его мнению, численность населения определяется плодородием бочвы. По вопросу о росте населения он высказывает мнение, что рост совершается в геометрической прогрессии. Среди животных существует стремление к такому быстрому размножению, но природа задерживает его силой. У людей сдерживающим началом является разум. Галопе. Поэтому в известных случаях безбрачие столь же необходимо, как и брак. Здесь ясно сформулирована часть Мальтуса учения, о котором и пойдет речь в этой статье. Действительно, в буквальном смысле не Мальтусом открыт был так называемый закон народонаселения. Не ему принадлежит и первая мысль о геометрической прогрессии. Однако до Мальтуса господствовало мнение, по которому были бы люди, а пропитание для них найдется. Но появляется книга Мальтуса о народонаселении, и положение дел резко меняется. Тот взгляд, который до сих пор считался почти парадоксальным и высказывался очень немногими, и становится господствующим. Противоположные же мнения, недавно общепринятые, почти совершенно сходятся со сцены. Томас Роберт Мальтус родился в сурийском графстве Близдоркинга в небольшом имении местечки Рукери. В 10 лет Роберта отправили к воспитателю Ричарду Грэссу, где он стал обучаться латинскому языку и хорошим манерам. Позднее новым воспитателем стал довольно известный в тогдашнем английском обществе человек Жильберт Уэкфилд. Он принадлежал к числу тех непокорных священников, которые отказались принять 39 статей, сформулировавших произзаветь основные догматы английской церкви. Из рук Уэкфельда молодой Мальтус перешел в иезуитскую коллегию в Кембридже. Поступив туда в 1785 году, с жаром принимается за занятия. Ярче всего обнаружились коллегии его математические способности. После многолетних усиленных занятий, главным образом гуманитарными науками и общественными вопросами, В 1797 году Мальтус получает степень магистра. В том же году он делается адъюнкт-профессором в коллегии, а затем занимает место священника около Альбери. К этому времени относится и начало его литературной деятельности. Первым сочинением Мальтуса был политический трактат под названием «Кризис», заключавший в себе резкую критику действий, стоявшего тогда у власти Пита. Однако по совету отца памфлет этот остался в авторском портфеле. Здесь уже можно найти зачатки основных положений опыта народонаселения. Появившееся в 1798 году без имени автор первой издания опыта, написанное с полемическими целями и без достаточной специальной подготовки автора, было переполнено риторическими украшениями и в то же время нуждалось в фактическом обосновании. Однако, несмотря на все недостатки, одно произвело фурор при своем появлении. Это объяснялось главным образом двумя причинами. Во-первых, книга касалась актуальных на тот момент вопросов, и во-вторых, давал на них верный или неверный, но, во всяком случае, решительный оригинальный ответ – И самому Мальтусу было совершенно ясно, что его мысли нуждаются в доказательствах и в фактическом обосновании. Поэтому он усердно занялся ближайшим изучением того вопроса, который ему приходилось решать в своем опыте, сначала без достаточных знаний. Но положение вопроса о народонаселении в то время было таково, что Мальтус имел перед собой лишь самую бедную литературу и, главное, самое ограниченное количество точных проверенных фактов. Статистики, как науки, тогда еще не было. Мальтусу, когда он взялся за подробную разработку вопроса о народонаселении, приходилось самому собирать факты и обобщать их, и заложить основания научным статистическим исследованиям, и давать точные ответы на острые вопросы современности. Он скоро увидел, что нужно предпринять путешествие, так как оно было единственным возможным средством собрать недостающие сведения и собственными наблюдениями и пополнить существующий пробел. Мальтус выпускает второе, переработанное и дополненное издание опыта населения. Переработке подверглись как внешней формы изложения, так и некоторые основные положения самого учения. Главное изменение по существу состояло в том, что нищету и преступление он не считает теперь уже единственными препятствиями чрезмерному возрастанию народонаселения, но присовокупляет к ним нравственное воздержание или сознательный отказ от деторождения. Сообразно такому добавлению и нарисованная Мальтусом картина будущего с его неизбежным злом, перенаселение должна была утратить много своей мрачности. К сожалению, такая важная поправка в учении нисколько не отразилась на конечных выводах автора, но внесла некоторую дисгармонию в прежде столь стройное здание его системы. «Предмет настоящего опыта», — говорит Мальтус в первой главе своей книги, — составляет исследование одного явления, тесно связанного с природой человека. Явление, дававшего себя знать постоянно и могущественно самого возникновения человеческого общества. Явление, о котором здесь идет речь, заключается в постоянном стремлении всех живых существ размножаться в большем количестве, чем то, для которого существуют запасы пищи. Такая тенденция обнаруживается во всем органическом мире. Растения и животные покорятся ей так же, как и человек. Но в то время как первые размножаются бессознательно и непроизвольно, Задерживаемый исключительно недостатком места и пищи, человек руководствуется разумом и останавливается в своем размножении заботой о необходимом пропитании. Когда страсти заглушают голос рассудка, а инстинкт делается сильнее предусмотрительности, соответствие между запасами пищи и количеством населения нарушается, и последнее подвергается бедствием голода. В той или иной форме препятствия к размножению населения всегда существовали и существуют, а потому в чистом виде воспроизводительную тенденцию человека нам никогда не приходится наблюдать. Есть страны, однако, где эти препятствия не так сильны. В Северной Америке, например, необходимых средств пропитания больше, а нравы населения чище, чем в Европе, и здесь было замечено, что население удваивается менее чем в 25 лет. Следовательно, при полном отсутствии всяких препятствий к размножению срок удваивания может быть еще короче. Но не так легко увеличиваются запасы пищи. Земля имеет свои пределы. Когда все плодородные участки уже заняты и обрабатываются, увеличение средств пропитания можно ждать лишь от улучшения способов обработки и о технических усовершенствований. Эти улучшения, однако, не могут производиться с непроходящим успехом. Напротив, в то время как народонаселение будет все увеличиваться и увеличиваться, в увеличении средств пропитания будет обнаружиться некоторая заминка. По Мальтусу население растет геометрической прогрессии, тогда как пища в лучшем случае только в арифметической. Отсюда он заключает, что для благоденствия рода человеческого, для сохранения равновесия между народонаселением и необходимыми средствами пропитания нужно, чтобы естественное размножение людей – встречала всегда известные препятствия и задержки. Существующие препятствия мальтус разделяет на две категории. Препятствия предупредительные и разрушительные. Первое вытекает из способности людей взвешивать свои поступки и управлять своими инстинктами. Забота о пропитании удерживает многих от слишком раннего вступления в брак. Такое родовое воздержание мальтус называет нравственным, если только оно не приводит к разврату. Подобные предупредительные препятствия Мальтус считает похвальными коррективами к закону населения, но, к сожалению, не настолько сильным, чтобы сделать излишние действия препятствий разрушительных. Разрушительные препятствия, говорит он, весьма разнообразны. Всегда относятся все явления, проистекающие из порока или страданий и сокращающие продолжительность человеческой жизни. Под эту рубрику можно подвести все вредные для здоровья занятия, тяжелый труд, влияние дурного времени года, крайнюю бедность, даваемое детям дурное пропитание, Жизнь в больших городах излишества всякого рода, затем идут вереницы повальные болезни, эпидемии, войны, чума и голод. В качестве выводов из первых двух глав своего опыта Мальтус устанавливает три следующих основных положения, которые можно считать краеугольными камнями всего его учения. Народо-население строго ограничено средствами существования. Народо-население всегда увеличивается, когда увеличиваются средства существования, если только оно не будет остановлено какой-нибудь могущественной встречной причиной. Все препятствия, которые, ограничивая силу размножения, держат население на уровне средств существования, сводятся, в конце концов, к нравственному воздержанию, пороку и Если сравнить эти тезисы с основными положениями, господствовавшие в 18 веке доктрины, то сразу видна вся резкость переворота, произведенного Мальтусом в положении вопроса о народном населении. «Побольше людей, а средства пропитания найдутся», говорили до Мальтуса. «Побольше средств пропитания, а люди явятся», говорит Мальтус. И за ним тоже стали повторять почти все ученые 19 столетия. Из таких столь различных теоретических положений вытекает и разное отношение к государственной политике. «Пусть государство поощряет народонаселение», требовали в 18 веке. «Все этого рода поощрения бесполезны и даже вредны», скажет нам Мальтус. Таким образом, вопрос о народонаселении изымается Мальтусом из сферы государственного воздействия, из сферы политики, и делается впервые объектом строго научного исследования – Рост народонаселения перестает быть чем-то более или менее случайным, подверженным всем привратностям политической жизни. Он признается отныне явлением закономерным, находящимся в строгой зависимости от природы материальных условий. Исследование причин заступает место бесплодных экспериментов над неизбежными следствиями. Наука оступает свои права. И в книге Мальтуса уже чувствуется веяние XIX века. Неудивительно, что в мире профессиональных ученых и государственных людей новая смелая доктрина произвела сначала впечатление динамитного взрыва, а для всего общества явилось откровением по такому вопросу, о котором простым языком и в совершенно доступной форме еще никто не говорил с непосвященным.